Мамзель Жакет Этим утром мамзель Жакет Экенстед, как обычно, сидела на диванчике под угловым окном в будуаре матери и читала ей старые студенческие письма брата. Надо сказать, читала она превосходно, ясно, с выражением, намеренно подчеркивала такие обороты, как «моя бесценная матушка», «нежно любимые родители» или, скажем, с бесконечным сыновьим почтением в конце письма. Но более всего упирала на те места, где Карл Артур восхищается многочисленными талантами матери и в первую очередь ее поэтическим даром. Иной раз она даже перечитывала их дважды, и тогда на бледных щеках полковницы расцветали розы волнения и любви. Ни малейших признаков усталости или скуки не выказывала мамзель Жакет. Мало того, иной раз поднимала глаза и читала, не заглядывая в письма. Бедняжка уже знала их наизусть. Время от времени она смотрела, как прямо под окном величественно и спокойно несет воды Клар Эльвен. Поглядывала на толпы людей на западном мосту. Крестьяне из Гравы и Большого Чиля — Распродали свои товары и спешат домой. Навстречу им в припрыжку спешит по домам стайка мальчишек-школьников с перевязанными ремешком книгами за спиной. Время обеденной перемены. Иной раз с дробным перестуком пролетает по набережной запряженная статными лошадьми шикарная карета. Мало ли какие дела у помещиков и заводчиков в столице провинции. И как раз сегодня у Жакет настроение было неважное. Дни, месяцы и годы проходят один за другим, скучно и однообразно, никаких изменений, никаких горестей, но и никаких радостей, а ведь именно из горести и радости и состоит настоящая жизнь. Разумеется, такие мысли приходили не каждый день, но иногда она по-настоящему огорчалась, до чего же неинтересна и пуста ее жизнь. А полковница уткнулась в свое вязание, и даже не заметила, что дочь читает письмо, а сама в него и не заглядывает, грустно смотрит на снующих по мосту людей. И не заметила бы, если бы мамзель Жакет не сделала очевидную ошибку. С осеннего семестра перескочила на весенний и продолжила читать совсем другое письмо с теми же проникновенными интонациями, с тем же терпением и состраданием к матери. Полковница смолчала. Но когда Жакет опять перескочила через десяток писем, заплакала и сказала, что лучше она будет читать сама. — Ты не брежничаешь, ничего удивительного, — всхлипывала полковница. — Ты никогда по-настоящему не любила, брат. И никто, ни Эва, ни тем более этот ее Аркер, даже отец, никто из вас по-настоящему его не любил. Полковница продолжала сетовать на отсутствие в семье истинной любви, а Жакет даже не думала защищаться. Она позвонила в колокольчик и попросила вошедшую экономку принести булочку с вареньем. Этого оказалось достаточно. Полковница успокоилась, вновь пришла в хорошее настроение и, только покончив с булочкой и слезав с ложки варенье, попросила Жакет продолжить чтение. — Пожалуйста. «Почитай письма Карла Артура. Они так прекрасны. Ты хорошо читаешь, но почему-то давно их не перечитывала». И что же сделала мамзель Жакет? Мамзель Жакет кивнула, покорно взяла пачку писем, выбрала нужное и начала читать, как и все эти три года, разборчиво и с выражением. А полковница, как и все эти три года, сидела с мечтательным выражением лица и слушала, никогда не уставая. Она великолепно одета, причёсана лучшим парикмахером Карлстода, на ногах атласные туфельки с вышивкой. Но если вы не видели её несколько лет, ни за что бы не узнали. Полковница превратилась в маленькую съёжившуюся старушку с бледно-жёлтым морщинистым лицом, и можно было только догадываться о её былой прелести, неотразимом обаянии, о лучащихся умом и добротой глазах, об улыбке, сводившей с ума полстраны. Невольно приходит на ум сравнение с отцветшей розой. Кое-какие лепестки ещё держатся, даже сохраняют цвет и форму, но чуть подует ветерок — и всё. Останется голый сухой стебель с колючками. Однако чтица из «Мамзель Жакет» в это утро никудышная. В письме Карл Артур подробнейшим образом рассказывал о лекции Блума. Полковница вместе с ним пыталась разобраться в тонкостях философии ранних романтиков, как вдруг с неудовольствием заметила. Жакет спотыкается, перескакивает через целые фразы и понять вообще ничего невозможно, не говоря уж о такой субтильной материи, как ранний романтизм. И вид у дочери совершенно отсутствующий. Полковница вновь пришла в раздражение, потребовала отдать ей письма, она будет читать их сама. Дочери неинтересны студенческие успехи брата, ее волнуют только молодые люди, фланирующие по западному мосту. В одном она была права. Жакеты в самом деле не отрывала глаз от западного моста. Но смотрела она вовсе не на молодых людей она уставилась на разносчицу в ярком красно зеленом платье наверняка из далорны таких больше нигде не встретишь статная молодая женщина с мешком на спине уже довольно долго стояла перегнувшись через перила и неотрывно смотрела на воду этого не может быть подумала мамзель жакет но ведь то же самое платье господи хоть бы дальше пошла что же она на реку-то уставилась? Мать продолжала упрекать ее в невнимательном чтении. Жакет снова взялась за письма, но удержаться не могла. То и дело бросало взгляд на застывшую на мосту странную фигуру. Клар Эльвин в эту пору в самом расцвете. Река вобрала все талые воды, все оттаившие притоки и стремительно неслась под сводами моста, захлестывая опоры чуть не до половины. Зрелище, конечно, завораживающее, но кто и когда видел, чтобы бедная карабейница часами стояла и любовалась величественной игрой весенних вод? Что ей, делать больше нечего? «Мне это не нравится», — подумала Жакет. «Мало того, мне это очень не нравится. Кто-то должен с ней поговорить, узнать, что ей втемяшилось в голову». Жакет уже хотела спросить у матери позволения на несколько минут прервать чтение и прогуляться. Такая чудесная погода. Но когда она вновь посмотрела в окно, разносчицы на мосту уже не было. Девушка со страхом чуть ли не против воли посмотрела на воду. Не мелькнет ли в кипящей пене красно-зеленое платье? Нет, ничего подобного, сколько ни вглядывалось, Жакет не увидела и очередное письмо брата десятилетней давности прозвучало безукоризненно. Но, увы, вскоре заикания, остановки и путаница возобновились. Мать с упреком посмотрела на дочь. — Сегодня ты просто невыносима! — Что же на этот раз отвлекло мамзель Жакет? — А вот что. Снизу, из кабинета полковника, который был прямо под спальней матери, доносились какие-то голоса. Она различила рокочущий бас полковника, и, как ей показалось, бас рокочет сильнее обычного. А вот чего в этом рокоте было больше, удивления или гнева, определить не смогла. А потом различила женский голос, необычный, певучий, одним словом, нездешний. Жакет вскочила, кивнула опешившей матери и без всяких объяснений прервала чтение изысканных, содержательных, безупречно сформулированных писем брата. Позвонила экономке, не дожидаясь ее появления, скатилась по винтовой лестнице на первый этаж, влетела в кабинет полковника и застала его за разговором с женой брата, бывшей разносчицей из Далларны Анной Сверд женщиной, чье имя в доме Экенстетов было запрещено произносить со дня поминального обеда в память тетушки Щеборг, вдовы соборного настоятеля. Полковник сидел за письменным столом, почти не глядел на невестку и всем своим видом показывал, насколько неприятно ему посетительница. Ни полковник, ни Анна Сверд, похоже, не заметили вошедшую в жакет. «Я-то поначалу думала напрямую идти в медстубюн», — приговаривала Анна, развязывая тесёмки на своём мешке. «Да ты ведь и сам понимаешь, чего тут не понять. Как это — вернуться к матери без гроша в кармане?» Так что сделала крюк, зашла в Карлстад. Думала, купец Хувинг по старой-то дружбе даст мне товара в долг. Немного в мешке унести. А он упёрся чего-то. «Не дам, — говорит. Зашибись, не дам». «Чего уперся? В ум не возьму». Мамзель Жакет тоже прочитала пришедшее утром письмо от простинной Форсиус. К тому же у нее из головы не шла увиденная на мосту сцена. Молодая женщина долго и неподвижно смотрит на бушующую под ней реку. Она с напряженным вниманием вслушивалась в забавную речь невестки. То, что ей скоро рожать, видно сразу. Но беременность ей даже шла. Такая же высокая, с гордой осанкой, как и три года назад. И лицо нисколько не изменилось. Те же прекрасные черты, что и раньше, только брови сведены у переносицы в прямую линию над глубокими голубыми глазами, которые сейчас казались серыми. Серыми и недобрыми. Полковник внезапно повернулся к дочери. «Представь жакет!» С сухой иронией произнес он. Твоя невестка пришла сообщить, что устала жить с твоим братцем и собралась вернуться к своей почетной профессии. Анна Сверд справилась, наконец, со всеми завязками, открыла мешок и поднесла его чуть не к носу полковника. Мешок был набит соломой. — Сам видишь, стыдно же таскаться с пустым мешком. Дай, думаю, хоть соломы напихаю. Полковник отшатнулся и брезгливо оттолкнул мешок. Коробейница повернулась к жакет. «А ты-то? Ты вроде по-доброму со мной. Замолви, словечка, пусть даст взаймы две сотни риксдалеров. Что же он думает, не отдам, что ли? Отдам. К празднику урожая и отдам. Специально на ярмарку приду». Мамзель жакет только что сокрушалась по поводу пустоты собственной жизни. Но вот и событие. «И какое!» Она собралась вступиться за невестку и даже изготовилась говорить, но полковник ее опередил. «Не лезь в эти дела!» — он повернулся к Анне. «Вы думаете, я не понимаю, кто вас подослал?» «Сам-то не решается. Вот нам и представился случай насладиться вашим визитом». «Но папочка!» — еще раз попыталась жакет, и снова ее оборвали. На этот раз Анна. — Хрена с два! — неожиданно грубо отрезала корабейница. Ее, казалось, не столько обидело, сколько удивило неожиданное подозрение. — Подослал! Ты, гляжу, и сам сообразил, каково жить с таким сыном. А другим, ты думаешь, слаще? — Папочка! — упрямо продолжила Жакет. — Я нынче получила письмо от вдовы Форсиус. Анна говорит правду. Она от него ушла. Ушла? Значит, ушла. Но мне-то от того не легче. Невестка полковника экенстедта шляется по дорогам, как какая нибудь большое утешение. Лучше некуда. Ага, значит, тебе не по нраву. Стыдного-то тут нету ничего. Но раз не по нраву, выдумай что-нибудь почище, я не против. Дал бы мне, к примеру, три тысячи риксдаллеров. Купила бы я домик, лошадь до да коровку и жила бы с детем моим. Зашибись, не лопушилась бы по дорогам. Как это ты сказал? Как какая-нибудь...» Она замолчала, ожидая ответа, но полковник молчал. «Значит, ничего такого на ум не приходит?» «Нет», — сказал полковник твердо. «Этого сделать я не могу». «Видишь...» Значит, я правильно угадала. С тобой ничего не выйдет. Ни шубу сшить, ни подмётку подбить. Ладно, другие найдутся. Август Бунандер вроде бы в городе. Я-то с ним раньше старалась не водиться, уж больно он на руку не чист. Ну, как говорится, лиха беда начала. Она вновь замолчала, но ответа не дождалась и на этот раз. Молча поставила мешок на стул и стала его опять завязывать. Пальцы так и мелькали, но в мешке много карманов, да и тесёмок немало. А жакет лихорадочно искала, чтобы придумать, как склонить отца помочь бедной женщине, совсем молодой, да ещё и на сносях. Полковник был по-прежнему высок, силён и строен. В отличие от полковницы, он не постарел за эти три года. Ну нет, сказать, что не постарел, было бы неправильно. Появились новые глубокие морщины, а главное — глаза. В глазах продолжали тлеть угли смертельные обиды на сына, отнявшего у него любимую женщину. И это была уже не обида, а ненависть, которую вряд ли возможно погасить. Мамзель Жакет иногда жалела отца даже больше, чем мать. Конечно, память и рассудок — бесценный дар, Но иногда мнилось ей лучше их потерять, чем принести в жертву ненависти. Ненависть бесплодна. Она не знает ни любви, ни сострадания. Из ненависти не может вырасти ничего, кроме ядовитых шипов мести. Впрочем, Жакет знала, какой ключ подходит к дверце всем ранее известного отцовского добросердечия. Только никак не могла сообразить, как этим ключиком воспользоваться. Внезапно она повернулась. И вышла с таким видом, будто устала от нелепых пререканий отца с невесткой. Но отсутствовала недолго. Тут же вернулась в накидки и шляпки. Как раз в этот момент Анна Сверд успела справиться со всеми своими завязками, Жакет подошла к отцу и протянула руку. «Прощай, папочка». «Куда это ты собралась?» — опешил полковник. «Ухожу с Анной, папочка». «Ты спятила?» «Ну что ты, папочка, почему ты так сразу спятила?» «Папочка ведь помнит, в прошлом месяце мне стукнуло тридцать, и папочка был так добр, что подарил мне маленький загородный домик. Я поняла так, что папочка хочет, чтобы я переехала туда, когда вас с мамочкой не станет. Я там была. Ты же знаешь, замечательный подарок. Так всё уютно, так приятно. И сад». И живность домашняя. Собака с кошкой, они очень дружат. Лучшего дома и желать нельзя. Но у меня и так есть где жить. Поэтому я хочу подарить этот домик нашей невестке. Сейчас же провожу ее туда и побуду с ней немного. Во всяком случае, до родов. Полковник вскочил. Глаза его метали молнии. Я запрещаю, какого дьявола! Но Жакет не испугалась отцовского гнева. Обе дочери очень дружили с отцом, и она знала, бояться нечего. Не испугалась, но про себя подумала вот что. Впервые в жизни, впервые в жизни ей приходится принимать самостоятельное решение. Всегда и все за нее решали другие. «Папочка не забыл, что оформил купчую на мое имя?» Ласково спросила она. «Так что не отнять». Не запретить мне там жить он не может. Анна распорядится хозяйством куда лучше, чем я. Ты запретил нам даже произносить имя Карла Артура, поэтому откуда тебе знать, что у него замечательная, добрая и хозяйственная жена? Мы с Эвой много раз хотели доказать ей, как мы ее любим, но побаивались твоего гнева». Мамзель Жакет гордо выпрямилась. На её начавших увидать щёчках загорелись розы победного румянца. Она была в восторге от своего плана. — А летом папочка с мамочкой сядут на лодку и приплывут к нам в Эльфнесс. Они же захотят навестить внука. — Или внучку, — мрачно вставила Анна. — Или внучку, — кивнула Жакет. — Мы будем вам так рады, и мамочке наверняка сразу станет лучше. Полковник вздрогнул. Ему никогда раньше не приходило в голову. Он всегда воспринимал жакет как нечто само собой разумеющееся. А что будет, если она исчезнет? Кто будет сидеть с женой? Ты собираешься туда надолго? А кто будет читать маме? Папочка попросит Эву. Она же может заходить на несколько часов утром или, скажем после полудня. Или можно нанять сиделку». Полковник засунул большие пальцы в карманы жилета и неожиданно свистнул. Протяжно и печально. Он прекрасно знал, что за катастрофа грядет, если Эва начнет читать письма Карла Артура. А сиделка Да есть ли в мире такая сиделка, которая выдержит чтение студенческих писем Карла Артура часами изо дня в день? Послушай, жакет. Что нужно, чтобы ты отказалась от этого плана? Жакет ответила без секунды промедления. 3000 риксдалеров, папочка. Полковник выдвинул ящик письменного стола, достал толстую пачку денег. Быстро пересчитал, добавил несколько купюр и передал жакет. Та с поклоном приняла деньги и, не сводя глаз с отца, сунула в карман юбки Анны сверт, повернулась к ней и крепко обняла. «Милая Анна», — сказала она, — «ты как всегда молчишь, но меня ты не обманешь. Я вижу, тебя очень обидели. Но когда доберешься до своей деревни, вспомни». Жизнь очень разная. Она берет и дает, иначе никто бы и жить не захотел на этой земле. И проводила Анну до калитки, с удовольствием наблюдая, как постепенно расправляются сведенные в мрачную линию брови, как возвращается к сжатым в отчаянии губам чуть ли не детская розовая пухлость, словно молодая женщина долго брела по ледяной пустыне и, наконец-то, согрелась у домашнего очага. А мамзель-жакет сняла накидку и шляпу, повесила в гардероб и поднялась в будуар к полковнице. Положила связку писем на колени и начала читать одно за другим, ясным чистым голосом с отменной интонацией и смыслом. Конечно, иной раз случались погрешности. Иногда она перескакивала, иногда по ошибке начинала читать из другого письма, ведь она знала их все наизусть. Но на этот раз ее отвлекали вовсе не толпы празднично одетых людей на Западном мосту. Нет, она думала, как было бы прекрасно и в самом деле переехать с невесткой в этот домик в Эльфснесе, помочь с родами, работать ради чего-то нового, зарождающегося, полного радости и сюрпризов, а не только ради старого и обреченного на увядание.